Вдруг выпускают. Оказывается, врага моего Бог покарал. Самым недвусмысленным образом. Замминистр этот в самом деле ужасно богомольный был. Днем взяток нахапает, на злоупотребляется служебным положением по самое никуда, а вечером молится, коленки перед распятием протирает. Распятие у него было особенное. С Урала привезли в качестве ценного подарка. Малахитовое. А спаситель...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 Бондорин посмотрел, удостоверился. Договор между Ф.Б. Морозовым дали именуемый «продавец» и А.С. Сивухой дали именуемым «покупатель». Был составлен честь по чести. Рукопись Ф.М. Достоевского с подтверждающей документацией дали именуемые «материалы». передавалась покупателю за вознаграждение в размере 100 тысяч евро, из которых 30% выплачивались сразу по подписании, а остальные по передаче материалов в комплекте. «Как видите, подписан четыре дня назад, то есть за сутки до того, как произошел форс-мажор в виде черепно-мозговой травмы», — со вздохом сказал вольный каменщик. «А Мерседес я ему еще раньше отдал. На обкатку». Вопросу у Фондорина возник только один. «А что такое подтверждающая документация?» «Сейчас покажу. Но сначала небольшое вступление. Простеловского вы, конечно, знаете». Это издатель, который воспользовался тяжелым положением Федор Михайлович и впарил ему кабальный договор, то нам заправского лектора сказал депутат. Даже называет Достоевского по имени-отчеству, как вся достоевско братья, отметил Ника. Про этого деятеля Федор Михайлович позднее писал. Стиловский беспокоит меня до мучения, даже вижу во сне», продолжил ухо, доставая из портфеля какие-то бумажки.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 В том числе несколько совершенно сенсационных документов. Депутат передал Фандорину тоненькую файловую папку. В частности, черновик очень важного письма самого Стиловского, когда ксероксов и копирки еще не было, и черновики всегда сохранялись. Потом один любопытный финансовый документец, плюс собственноручное письмо Федора Михайловича с комментариями Стиловского. Вы посидите, полистайте, а мы с Олегом пока доктор поищем.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 Не напрягать же депутату зрение. Безо всяких неудобочитаемых ижиц и яти, без помарок, крупным кеглем.